Компания за соседним столом шумела. Ворожили и Юля. Ворожили при помощи шариков из мекины калача и кости от съеденного карпа. Пили при этом обильно. Трактирщик и девки мотались, как угорелые, бегая с кувшинами. «Упомянутый сукуп заметил Рейнард, подкладывая себе капусты. «Стал началом достопамятной серии ведьмачьих контактов, заключенных тобою в Тусенте».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 Когда же я взялся вкратце излагать результаты бесед с друидками, она заломила руки жестом, говорящим об ее отчаянии, столь же искренне, сколь и преувеличена. Я знаю, это звучит, как какой-то холерный аксюморон, но поверь мне, Рейнард, в данном случае все так именно и было. Ах! Ах!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 Разбойники, которые гнались за мной от Бельхавина, и которых доблестные рыцари вашей милости отважно разгромили в Кает Мырквиде, действительно были бандитами высшей разбойничей гильдии, но нильфгаардского цвета. Ну и что? А то, чуть не сорвалось у него с языка, что если нильфгаардцы заняли Аидир за 20 дней,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 — Ваше сиятельство, я... — завормотал, преклоняя колено, один из златоносцев, позвякивая цепями. — Я не хотел огорчать, беспокоить ваше сиятельство. — Стража! — взвыла ее сиятельство. — В башню его! — Вы в немилости, милостивый государь! — Господин коммергер, господин секретарь!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 В тишине четко слышался скрип караеда в каком-то из предметов древней мебели и ругательства, коими старший конюх поносил коня на далеком дворе. «Есть у нас», — прервала молчание Анарьета. «Также просьба к вам, господин Геральт, как к ведьмаку». «Так точно, ваше сиятельство». «Это просьба многих благородных дам Тусента». И также наша. ночное чудовище беспокоит здешние дома, дьявол, призрак, сукуп в обличии женском, но столь бесстыдном, что описать его мы не решаемся. Терзает достойных и верных супругов, навещает по ночам альковы, позволяет себе безобразные распутства и отвратительные половые извращения, о которых нам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 — У тетечки, видать, месячные, потому как злая она, вроде осы. Я думаю... — Ангулема! — Иду, иду! Геральт и Регис остановились у клумбы уже слегка примерзших роз центифолий, но как следует поговорить не сумели. Из-за оранжереи вышел худющий мужчина в модном плаще цвета умбры. — Добрый день! Он поклонился, отряхнул колени куньим колпаком. — Дозвольте спросить.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 Я удостовериться, понимаешь, хотел бы. Не пожелаете ли вы по милости своей? Так в чем дело-то? Тут, понимаешь, такая штука получается. Начал управляющий котельё. Из-за этой войны, чтоб её черт побрал. Купцы реже, понимаешь, приезжают. Запасы готового продукта растут. Мест для бочек начинает не доставать. Мы подумали, невелика беда ведь под замком целые мили ям тянутся, все глубже и глубже, аж до нутра, понимаешь, земли почитай, эти ямы достигают. Под то жить ямочку я тыскал, прелестненькую, кругленькую, с таковым же, понимаешь, сводом, и не шибко сухую, и не шибко мокрую, аккурат подходящую, чтобы в ней вину славненько было. И что? Не выдержал ведьмак. Почудилась нам, понимаешь, что в тех ямах чудит какой-то чудовищ, видать, из земных глыбей прилезший. Двух человек и да костей им телеса изжарил, а одного ослепил, понимаешь, потому как он чудовищ, значит, плюется и рыгается каким-то жручим щелоком или щелочью. Сольпуга кратко определил Геральт также единицей именуемая. «Ну вот, извольте», — улыбнулся Рекис. «Сами видите, господин Котельон, что имеете дело с профессионалом. Профессионал, можно сказать, с неба к вам свалился. А кстати, к странствующим здесь рыцарям вы, случайно, не обращались уже с этой, как вы изволили выразиться, бедой». У княгини их целый полк, рыцарей-то этих. А такие миссии, так это же их специальность, суть их существования. И оправдание никакая не суть, помотал головой управляющий котельон. Их суть — тракты охранять, перевалы. Потому, понимаешь, ежели купцы сюда не допрут, то все мы...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 Но не очень тенито, потому что я в Тусенте долго не задержусь. «Ты меня поражаешь», — сказал Регис, как только управляющий ушел. «В тебе неожиданно воспрял ведьмак? Заключаешь сделки? Берешься за чудовищ?» Да я и сам удивлен. Честно признался Геральт. Отреагировал как-то автоматически. Меня словно подтолкнуло что-то.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 «Господин Де Пейрак Пейрон», «Господин Делонфаль. Они обменялись поклонами. «Я обращаюсь вслух», — прервал молчание Геральт и не думая ждать, пока прозвучит десятый удар сердца. «Проблема!» Пейрак Пейрон понизил голос до шепота и испуганно оглянулся. «В том сукубе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 Перекроем предложение дам. Удивим вас нашей щедростью. Предложение, – холодно сказал ведьмак, – действительно, не очень далеко от неуважения. Господин Геральт, лицо у Пальмарина де Лонфаля было жестким и серьезным. Я скажу вам, почему мы осмелились на такой шаг. Прошел слух, что вы...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 Может, все-таки мы проведем здесь несколько дней. А с учетом мильвовых ребер, может быть, даже больше, чем несколько дней. Может, несколько недель. Ведь не помешает обрести на это время финансовую независимость. Так вот, откуда у тебя счет у Чиан Фанели! покачал головой Рейнард де Буафресне.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 задрав нос, являет себя гостем экстраординарно почетным и как таковой одесной ее милости усажен будет. «Ясно», — повторил ведьмак, серьезный, как сама смерть. «Относительно нас...» Веконт не пояснил, у кого ранг, титул и честь, в смысле достоинства каковы.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 Камергер чуть не захлебнулся от восторга. «В данных циркумстанциях я усажу его одесную графиню Натурн и благородно урожденной тетушке-госпожи, то бишь ее светлости-княгине». «Не пожалеете, не вы, не благородно урожденная тетушка». У Геральта было совершенно каменное лицо. «Равных ему нет, не в смысле обычаев, Не в искусстве конверсации. Диалога. Безмерно рад слышать. Вы же, милздарь из Ривии усядетесь рядом с почтенной госпожой Френгилией. Такова традиция. Вы несли ее к бочке, вы... <кхм> ее рыцарь, как бы. Понятно. Ну и славно. Ах, господин граф, Слушаю.